Вот малец, Откуда в мире колдуны взялись? Знаешь? Милослав протянул волку чарку. Как и все мы, ответил Влаксан. От духов. От духов, согласился Милослав. Тогда от чего же одни колдуны, а другие нет? Ну, так духам угодно было. Ольгих задумчиво почесал под шапкой голову. Так, да не так. Духи сотворили вергой. Сказывают, они много миров творили, но нашим очень полюбился и верги, и леса наши, и горы. Решили духи открыть чертоги вечности, дожить с людьми. Каждый верх тогда был колдун или ведьма. Духи всех наделили высшим знанием и благословением. Всяк мог вознестись в чертоги вечности и снова вернуться на землю. Духи учили нас добывать огонь, строить города, разводить скот, возделывать землю, шить одежду, готовить еду, добывать руду и ковать оружие. Учили ворожить, видеть будущее и прошлое, знать, что творится за сотни верст, врачевать, колдовать, и черт знает, что еще. Все, что знали и умели когда-то люди и колдуны, все подарили нам духи. Тогда же построили и пять великих княжеств». Милослав поднял руку, растопырив пальцы, и стал загибать. «Арградон, Лордерф, Гвенеш, Награй и Сивое княжество. Прости, Гратищ» но грата не была дарована людям духами она позже выбила себе звание великого княжества а тогда ее и в мире то не было он вообще то снаграя поправил ольгих тем лучше похлопал волка по колену милослав и продолжил в общем все было хорошо да случилось как то что духи с людьми повздорили вроде как войной решили друг на друга выйти да жаль стало духом возлюбленной вергой губить да люди неразумных Развернулись творцы и покинули наш мир, да забрали свое благословение. Не слышали больше люди волю их, утратили великое знание и не стало колдунов. Закрылись чертоги вечности, да только тех туда пускают, кто жизнью своей виной скупит. Но были и среди древних вергов, и дальновидные. Вроде как с дюжину великих родов не вышли войной против духов. А высшие даром творцы, что ли? Они-то все примечают. Подметили и тех, кто не выступил войной против них, и не отняли у них свое благословение. Так и остались среди людей колдуны и ведьмы. Стало их очень мало. Зато по крови высшее знание до благословения передается детям их и их детям, и детям их детей, и дальше так до наших дней. Оттого еще колдунов чтить положено, что духами они благословлены. И знания их от духов. Сами творцы им волю свою в уши шепчут. — Так уж и шепчут, — буркнул толстый Ян. — А ты молчи, коли не знаешь, — осадил его Милослав. — Знаю я, что ты на Донега обиду затаил за то, что он всем не велит излечиться так же просто, как Гратичу. Ян скривился, поправляя под тулупом примотанную руку. — Вот скажи, Милослав, а откуда ты это знаешь? — Да кто история наша? — Ее каждый в боярском роду знает. — А что до вас так лучше не перебивай, а слушай, когда старый боярин с тобой на равных говорит. «Глядишь, не будешь дураком», — погрозил пальцем Милослав. «А что про -то холодных?» — спросил Микол. Влаксан голянул глянул на собравшихся. Все притихли, расселись у костра и внимательно слушают складную речь Милослава. «Боярин! Надо же! А как простой с простыми беседует!» Никто уже не улюлюкает и не выспрашивает подробностей о похождениях к пышногрудой Эйрун. Лица дружинников точно горят в рыжем свете огня, а глаза их блестят от выпитой браги. — А вот здесь про и занятно, — поднял палец боярин. — Холодные ведьмы не были благословлены духами, как наш Данек или Мудромысл и все остальные колдуны. Милослав понизил голос и перешел на шепот. Сивые земли — гиблое место не только из-за лютых морозов. Здесь, на краю мира, из-под земли бьют проклятые источники, и в разломах гор таится вечная тьма, та, что каменных змеев на крае боится. Проклятые источники, — ужаснулся Ян. Да, не все, — отмахнулся Милослав. Что же вы, как дети? Перебиваете и перебиваете. Сиваки-то уж не даром здесь сотни лет живут. Им-то ведомо, откуда можно пить а где не стоит и сапог мочить. Так что не боись, рога не вырастут, коли тут пил. Так, что до ведьм? Холодные ведьмы — это не те, что благословленные крови, а бабы, обманом получившие свое колдовство. Уж не незнамо, откуда они точно взялись, вроде как нашли источник проклятый, и там со злом спутались, это я не знаю. Вот только колдовство их строится на зле и смерти, и все их чары крови требуют, А то и убийства. Те истории про ведьм, что детей воруют, тоже неспроста. Вроде как девчонок они воруют, растят, воспитывают и учат быть такими же ведьмами, из года в год забирая их кровь для нового колдовства. А чтобы стать холодной ведьмой окончательно, надо принести страшную жертву, забрать жизнь и кровь невинную, лучше детскую. Вот для того-то и годятся мальчишки. Из них холодная ведьма не выйдет, а кровь она и есть кровь. Вот и пропадают близ гор младенцы, как мальчишки, так и девчонки. Кто уж знает, кому там повезло больше, мальчику, который умрет в жертву тьме, или девочке, которая сожжет душу и будет вечно служить этой тьме, как при жизни, так и после смерти. То есть колдовство холодной ведьмы вроде как нечестное выходит, уточнил Ян. Нечестное и нечистое. Говорю же, для него всегда нужна кровь, и оно на вроде шрамов оставляет, только не на теле, а на душе. Кого коснулось, на том метка останется. От того-то до нек так и бесится, когда видит эту ведьму. Но сиваки спокойно с холодными ведьмами живут. Других в их землях и не водится, — возразил волк. Сиваки живут, — согласился боярин, — и говорят, что вздор это. Они холодных ведьм почитают, как мы своих колдунов, потому... «Кто разберет, где там правда, а где истина?» Ольгик забрал у волка чарку, зачерпнул из котелка горячего меда, да протянул Милославу. «А вот скажи, нам что же теперь будет?» Почем мне знать? У него спроси», — пивнул на волка Милослав. «Он с ведьмой подружился», — внимательно уставился на волка. «Как ты? Ничего не поменялось?» «Как и был до похода, здоров и бодр». «Нет», — отмахнулся Ольгик. — Ты скажи, с чего князь так щедр? Меда бочку нам отдал, гуляния позволил. Правда, что ли, что до весны теперь мы тут застряли? — Правда, — подтвердил Милослав. — А я слыхал, что не сегодня-завтра обратно выходим, — возразил Ян. — И то тоже правда. — Не пойму, — возмутился Ян. — Ты нас за нас водишь. И это правда, и то правда. Как так? Определись уже. Я слыхал, что в лес идти сейчас верная смерть, Коты учуют нас еще на входе, — развел руками Милослав. Но есть путь через ключи. Те самые источники темные, да разломы. Нельзя туда раненым ступать. Уж шибко зло древнее да крови охочее. Вот и выходит, что Коля так решит князь, то все раненые останутся здесь до весны. А кто здоров да без ран, тот со дня на день в путь отправится. Вздор, — подбочинился Ян. И а что тут, один зимовать буду? Почему один? подсуетился Ольгик. — Родим тоже лежит, ему ногу подрали, и Борислав... — Не верю, — возмутился Микол. — А я слыхал, — вставил грубый дружинник стоящий поодаль что нет пути через ключи, да ведьмю веры нет. Опасно это... — Опасно, — кивнул Милослав, — и через лес опасно. — Я здесь не останусь, — не унимался Ян. — Князь велит, останешься, — успокоил Ольгик. — Не нам решать, нагрей-ка лучше еще меду. Дружинники снова зашумели, кто возмущенно, кто радостно, что наконец домой. Я обиженно сопел, помешивая в котелке варева, и обиженно глянул на волка. — А ты-то как? Каким теперь относишься? К раненым, а к здоровым? Он протянул кривую щербатую кружку до краев полную горячего меда. — Пес его знает, — ответил волк.